Глава 39, в которой Трифальди продолжает рассказывать свою изумительную и достопамятную историю. Каждое слово, сказанное Санчо, доставляло столько же удовольствия герцогине, сколько досады Дон Кихоту, который велел ему молчать. И тогда сеньора Доларида продолжала свой рассказ, говоря... Наконец, после долгих допросов и переговоров, видя, что инфанта настаивает на своем решении, не меняя и не отступая от первоначального своего показания, викарий решил дело в пользу Дона Клавихо и отдал ему инфанту, как законную его супругу, что причинило королеве Доне Магунси, матери инфанты Антономасии, такое горе, что мы три дня спустя похоронили ее. — Она, должно быть, умерла, — спросил Санчо. — Без сомнения, — ответил Трифальдин, — так как в Кандае не хоронят живых, а только мертвых. — Не раз уже, сеньор-оруженосец, — ответил Санчо, — хоронили человека в обмороке, думая, что он мертвый. И, на мой взгляд, королеве Магунсии скорее следовало бы упасть в обморок, чем умереть. Так как, сохранив жизнь, можно много исправить, и не столь ужасен был поступок инфанты, чтобы принимать его так близко к сердцу. Если бы еще эта сеньора вышла замуж за кого-нибудь из своих пажей или другого придворного служителя, как это делали многие, судя по тому, что я слышал, беда была бы непоправимой. Но что она вышла замуж за такого знатного и умного рыцаря, как нам его описали здесь, «Право, хотя это и была глупость, но не такая большая, как думают, потому что, по словам моего господина, который здесь присутствует и не даст мне солгать, подобно тому, как из ученых делают епископов, так из рыцарей, и тем более, если они странствующие рыцари, могут быть сделаны короли и императоры». «Ты прав, Санчо», — подтвердил Дон Кихот, «потому что странствующий рыцарь, если у него окажется...» хоть на два вершка счастья, имеет полную возможность сделаться самым могущественным государем в мире. Но пусть синьора Долорида продолжает свой рассказ, так как мне кажется, что ей осталось сообщить горькое в этой до сих пор сладкой истории. «Действительно, осталось горькое», — ответила графиня, «и такое горькое, что по сравнению с ним чертово яблоко кажется сладким, а Алиандр вкусным». Итак, когда королева умерла, а не упала в обморок, мы ее похоронили. Но только что успели засыпать ее землей и сказать ей последние «прости», как вдруг, кто при этом рассказе сможет удержаться от слез, верхом на деревянном коне явился на могиле королевы великан Маламбруно, двоюродный брат Магунсии, который сверх того, что был жесток, был еще и волшебник». Пользуясь своим искусством, он, желая и отомстить за смерть двоюродной сестры своей Магунсии и наказать, как дерзость Дона Клавиха, так и легкомыслие Антономасии, тут же на могиле очаровал их, превратив ее в бронзовую обезьяну, а его — в ужасного крокодила из неизвестного металла. И между ними стоит колонна, тоже из металла с надписью на ней, на сирийском языке, которое, переведенное на кандайский, а теперь на испанский язык, заключает в себе следующее изречение. Эти двое отважных влюбленных не получат обратно прежнего своего вида до тех пор, пока доблестный ламанчец не вступит со мной в поединок, так как судьба — Только для одного его великого мужества хранит это столь неслыханное приключение. Совершив все сказанное, Маламбруно выхватил из ножен свой широкий и необычайно длинный палаш и, схватив меня за волосы, сделал вид, будто собрался перерезать мне горло и одним взмахом отрубить голову. Я страшно испугалась. Голос застрял у меня в горле, я была до нельзя поражена, но, тем не менее, я подбодрилась, как могла, и дрожащим, чуть слышным голосом наговорила ему так много и таких вещей, которые заставили его отсрочить исполнение столь строгой кары. Наконец он распорядился, чтобы привели к нему всех дворцовых дуэней, тех самых, которые теперь перед вами, и после того, как он подчеркнул нам нашу вину, преувеличивая ее и строго осудил образ мысли Дуэний, их злые хитрости, все их худшие проделки, и на плечи всех взвалил мой поступок, он сказал, что не желает предавать нас смертной казни, а присуждает к другому, более длительному страданию, которое окажется для нас нескончаемой гражданской смертью. Ту минуту и в то самое мгновение, когда он произнес эти слова, мы почувствовали, как у нас на лице расширились поры, и в них появилась боль точно от укола иголками. Тотчас же мы руками прикоснулись к своим лицам, которые оказались такими, какими вы сейчас их увидите. И немедленно Доларида и остальные дуэни сняли вуали, закрывавшие их лица обросшие бородами, некоторые — рыжими, другие — черными, а иные — седыми, при виде которых герцог и герцогиня были изумлены, а Дон Кихот и Санчо поражены, и все присутствующие приведены в удивление. Трифальди продолжала, таким образом, наказал нас коварный плут Маламбруно, покрыв белизну и нежность наших лиц этой жесткой щетиной. Уж лучше бы небу было угодно, чтобы он своим непомерным полошом отрубил нам прежде головы, чем омрачать блеск нашего лица этим безобразящим и хруном. Потому что, если хорошо вникнуть в дело, сеньоры мои, то, что я сейчас скажу, мне следовало бы говорить с глазами обращенными в фонтаны, но мысль о нашем несчастье и море слез, которые до настоящего времени лились из моих глаз... Отняли у них влагу и сделали их сухими, как зрелые хлебные колосья. И поэтому я и говорю без слез. И так скажу я, куда может пойти дуэнья с бородой. Какой отец или какая мать почувствует к ней жалость? Кто окажет ей помощь? И если и тогда, даже когда у нее гладкая кожа, и она терзает себе лицо тысячу разных мазей и притираний, Едва ей удается найти кого-нибудь, кому она понравилась бы. Что ей делать, когда она покажет лицо, обращенное в лес? О, Дуэни и подруги мои, мы родились в несчастное мгновение, и в недобрый час зачали нас наши родители. И, говоря это, она упала, по всем признакам, казалась в обморок.